Глава 49. Свет и жизнь. Да, глаза мои любовались светом, исходившим с неба, и сердце мое наполнилось ликованием. Не могу описать свое счастье. От страха не осталось и следа. Исчезли малейшие опасения. Я спасен.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 Никогда я еще не видел ничего радостней этого тоненького лучика, сиявшего надо мной подобно метеору. Ни одна звезда на синем небе не казалась мне прежде такой блестящей и красивой. Этот свет был похож на глаз доброго ангела, который улыбался мне и приветствовал мое возвращение к жизни. Недолго оставалось сидеть внутри ящика из-под шляп. Я знал,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 вернуть или заплатить хотя бы малейшую часть стоимости этих товаров. Подумайте обо всем этом, и вы поймете, почему я так долго сидел на ящике из-под шляп. Да, меня сковал страх. Я боялся развязки этой драмы. Неудивительно, что я не торопился довести ее до конца. Что скажу я суровому, возмущенному капитану? Как перенесу яростный гнев,